Глава 4. Психическая прана. Согласно учению йоги, в позвоночном столбе есть два нервных канала, так называемые пингала и ида, и полый канал, проходящий через спинной мозг, называемый сушумно. Полый канал завершается нервным центром, который йоги называют лотосом кундалини. По их описанию, он имеет треугольную форму. В нем заключена сила, называемая на символическом языке йогов, дремлющей кундалини. Когда сила кундалини просыпается, она старается проложить себе путь вверх через полый канал. По мере того, как она постепенно поднимается, сознание йога раскрывается как бы слой за слоем, и он получает способность восприятия из высших сфер и необычайное могущество. Когда кундалини достигает мозга, сознание йога получает способность отрешаться от тела и земного разума. Душа его становится свободной. Мы знаем, что спинной мозг составлен особым образом. Если мы представим себе цифру 8 в горизонтальном положении, как бы перевер положенная на бок восьмерка, то в этой фигуре будут две части, соединенные посередине. Представьте себе, что вы выстраиваете вертикальную линию или столб из наложенных друг на друга перевернутых восьмерк. Это даст вам упрощенное представление о структуре спинного мозга. Левая половина этого столба называется идой, правая пенгалой а полый канал, проходящий через центр спинного мозга, сушумный. Там, где спинной мозг заканчивается у одного из поясничных позвонков, тонкая нить его продолжается вниз. В ней также есть канал, только значительно тоньше. Этот канал закрыт на нижнем конце, который находится вблизи так называемого сакрального нервного сплетения, имеющего, согласно современной анатомии, треугольную форму. Различные нервные сплетения, имеющие свои центры в спинном мозгу, называются в йоге лотосами. Сноска. Речь идет об энергетических центрах человеческого организма, называемых также чакрами, йогармананта. Далее по тексту. Йоги считают, что вдоль позвоночного столба расположены различные нервные центры, начиная с муладхары, Базово и заканчивая сахасрарой, тысячелепесткоем лотосом в мозгу. Таким образом, если мы заменим древние названия лотосов медицинскими названиями, нервными сплетениями, идея йога станет легко понятной. Мы знаем, что в нервных проводниках происходит движение двоякого рода. Одни приносящие, другие передающие, одни чувствительные, другие движущие, одни центробежные, другие центростремительные. Они приносят впечатление к мозгу, а другие от мозга к периферии тела. Все они в конце концов сообщают колебания мозгу. Чтобы сделать более ясными дальнейшие объяснения, мы должны припомнить некоторые другие факты. Спинной мозг оканчивается у головного мозга, некого рода утолщением, продолговатым мозгом, который не прикасается непосредственно всей поверхностью головного мозга, но плавает внутри него в жидкости. Так что, если нанести удар по голове, сила удара будет ослаблена жидкостью, что предохранит продолговатый мозг от повреждения. Этот факт будет иметь для нас значение в дальнейшем. Из всех нервных центров Нам особенно нужно запомнить названия трех – Муладхара, базовый, Сахасрара, тысячелепестковый, лотос головного мозга и Сватхистхана, центральный. Дальше мы вспомним один факт из физики. Мы все слышали об электричестве и других силах, связанных с ним. Что такое электричество? Никто толком не знает, но, насколько известно, оно есть некоторый род движения. Во Вселенной есть другие виды движения. Какая же разница между ним и электричеством? Электрическое движение есть то, при котором все частицы колеблются в одном и том же направлении. Если все частицы воздуха в комнате заставят колебаться в одном и том же направлении, комната представит собой гигантскую электрическую батарею. Вспомним теперь известный факт из физиологии, а именно – что центр, который регулирует дыхание, управляет также и в известной системе нервных токов. Этот управляющий дыхательной системе центр находится против грудной полости в спинном хребте. Регулируя действия дыхательных органов, данный центр управляет отчасти и второстепенными центрами. Теперь нам станет ясно, зачем нужна дыхательная практика. Вследствие ритмического дыхания у всех частиц тела появится стремление колебаться в одном и том же направлении. Когда сознание переходит в волю, токи изменяются, переходя в движение, подобно электричеству. Известен тот факт, что нервы под действием электрических токов обнаруживают полярность. Когда воля развивается в нервные токи, она изменяется в нечто, подобное электричеству. Когда все движения тела становятся вполне гармоничными, тело делается как бы гигантской батареей воли. Это мощнейшая воля и есть именно то, что нужно йогу. Это и есть физиологическое основание необходимости дыхательных упражнений. Дыхательная практика делает все движения в теле ритмическими и помогает нам через дыхательный центр управлять другими центрами. Цель пранаямы – При этом состоит активизация дремлющей в Маладхаре силы, называемой кундалини.